Я быстрыми шагами направилась к двери, но он бросился за мной и вцепился в меня, как в своего злейшего врага. «Минна, ты не уйдешь, подумай о своем будущем!» «Пустите меня!» — воскликнула я. «Нет, Минна, ты не можешь так уйти! Неужели ты не веришь, что я тебя люблю? Если ты будешь сопротивляться, я возьму тебя силой!» Он хотел укусить меня за руку. Тогда я вышла из себя. «Я не могу. Точно рассчитав удар, я направил его в нос противника, и сеп по свина опустился на колени словно школьник на исповеди. Сама того не желая, я, видимо, повредила этот толстый нос, и насыщенная алкоголем кровь потекла из ноздрей, сделав чёрные усы красными. Теперь мой шеф уже не заговаривал ни о любви, ни о повышении оклада, ни о заграничной поездке.